Феликс только что получил ту бочку с бортом парахода, доставив её в Сен-Мало. Вот почему он не сразу согласился уйти из дома, ему не терпелось вскрыть бочку. А чего же он сразу и прямо не сказал об этом тебе? Я задал ему такой же вопрос, Феликс ответил, что у него возникли проблемы с представителями проходству по поводу получения груза, и он не хотел пока никому выдавать местонахождение бочки, чтобы служащие не потребовали вернуть её. Однако тебе предпочтительнее будет всё выяснить у Феликса лично. Я непременно поговорю с ним, но сейчас мне важно понять, насколько ты осведомлён о бочке. Ты больше мне нечего добавить? А что ты знаешь о его друзьях? Ровным счётом ничего. Думаю, за многие годы я всего лишь дважды слышал, что он встречался с кем-то из своих знакомых. Но то были художники, приезжавшие посмотреть на его работы в студии и не остававшиеся даже переночевать. Возможно, он с кем-то встречался в городе, но я не знаю об этом. Несколько минут адвокат сидел молча. Что ж, сказал он потом. По всей видимости, сегодня мы больше ничего предпринять не сможем. Я буду держать тебя в курсе, но напоминаю, что события, вероятно, будут развиваться крайне медленно. Они по-дружески распрощались, обменявшись рукопожатиями, и доктор удалился, а Клиффорд взялся за письмо королевскому адвокату Хэппинстолу. чтобы выяснить, согласится ли тот взяться за это дело. Глава 22. Новая история, рассказанная мистером Феликсом. Следующий день оказался у мистера Клиффорда целиком занят разнообразными техническими формальностями и получением от властей всей информации, имевшейся на данный момент. А потому только утром второго дня он смог познакомиться со своим клиентом. Несчастная сидела в камере, обхватив голову руками, с выражением безысходной тоски на лице. Некоторое время они говорили обычные в таких случаях фразы, а потом адвокат перешёл к делу. "А теперь, мистер Феликс", сказал он, "вы должны рассказать мне всё, что вам известно о злосчастном деле. Всё?" до последнего штриха, каким бы мелким и незначительным он вам не показался. И помните, что в таком положении равносильно самоубийству скрывать информацию. Ничего не утаивайте. Ваши признания будут сохранены в секрете, как при исповеди. Если вы наломали дров, наделали глупых ошибок или даже, уж простите, действительно совершили преступление, в котором вас обвиняют, Расскажите мне правду. В противном случае я уподоблюсь слепому по выдырью для слепца, и нас обоих ждёт падение в пропасть. Феликс порывисто поднялся. Я так и поступлю, мистер Клиффорд. Я ничего от вас не утаю. Но прежде чем мы углубимся в детали, один вопрос мне следует прояснить сразу. Он поднял руку. Клянусь И Бог всемогущий, в которого я глубоко верю, мне свидетель, что не виновен в этом преступлении. Он снова сел и продолжил. Причём я не прошу от вас безоговорочной убеждённости в моей правоте. Пусть она придёт потом. Однако необходимо, чтобы уже в начале нашего общения этот факт был отмечен. Я решительно и категорически отрицаю какое-либо участие в этом ужасающем и мерзком деянии. А теперь можем приступать. Мне важно и отрадно было услышать от вас подобное заявление, сделанное столь выразительно, мистер Феликс, сказал адвокат, на которого произвели глубокое впечатление манеры выражаться и серьёзность тона клиента. Ну, давайте начнём, как говорится, с самого начала. Расскажите все известные вам подробности дела. Феликс был хорошим рассказчиком, и потому его слова, обращённые к Лиффорду профессионалу и чисто по-человечески, увлекли юриста по мере того, как развивалось повествование. Я сразу даже не соображу, с чего начать, сказал Феликс. Первым событием, прямо связанным с делом, Стала моя встреча с группой друзей в парижском кафе Золотую Руну. Но прежде чем перейти к ней, наверное, имеет смысл в общих чертах объяснить вам, кто я такой и как француз оказался в итоге жителем Лондона. Полагаю, это необходимо, поскольку неизбежно встанет вопрос о моём прошлом знакомстве с бедняжкой Аннетой Буарак. Что скажете, мистер Клиффорд? Это более чем необходимо. Подумал про себя адвокат, для которого сам факт знакомства Феликса с погибшей женщиной стал не самым приятным открытием. Ты, как я вижу, пока не понимаешь, дружище, ни один другой пункт этого дела не станет для тебя более важным, чем твоё с ней общее прошлое. Но вслух он лишь произнёс: Вы правы. Я тоже считаю это необходимым. Что ж, очень хорошо. Повторю. По национальности я француз. Родился в Эвиньёне в 1884 году. В детстве я питал пристрастие к рисованию, и поскольку учителя заметили в моих работах проблески таланта, то ещё совсем молодым я переехал в Париж, где поступил в художественную школу Мисье де Фэ Там я учился несколько лет, поселившись в небольшом отеле недалеко от бульвара Сен-Мишель. Мои родители умерли, и я унаследовал некоторую сумму денег, немного, но на жизнь хватало. Вместе со мной в школе учился юноша, которого звали Пьер Боншос, привлекательный и очень порядочный малый, года на четыре моложе меня. Мы стали приятелями, частенько занимались... вдвоём один номер в гостинице но к учёбе он относился спустя рукава не добиваясь заметных успехов ему не хватало трудолюбия и упорства он слишком любил вечеринки карточные игры чтобы всерьёз заниматься живописью а потому я был не так уж удивлён когда однажды пьер заявил мне что сыт по горло школой искусств и собирается уйти в бизнес Он обратился за помощью к старому другу отца, старшему партнёру фирмы Роже, экспортёров вина из Норбона. Там ему предложили работу, и он согласился. За 2 или 3 месяца до отъезда Пьер привёл в школу новую ученицу, свою кузину, мадмуазель Ането Умбер.